Глава 21. Здоровый скептицизм. В декабре 2012 года в Англии похитили ребенка. Пропавшему мальчику было 7 лет, звали его Неон Робертс. Незадолго до этого он прошел курс лечения по поводу опухоли мозга, медулобластома. И теперь ему для спасения жизни требовалась лучевая терапия. Похитителем был незакоренелый преступник и неотпетый развратник-педофил, родная мать мальчика Салли Робертс. Сали ни за что на свете не желала давать согласие на лучевую терапию и отказывалась возить мальчика к врачам. Но время неумолимо, и те уже опасались, что задержка может угрожать ребенку гибели. Так как мать не хотела соглашаться на лечение Неона, последовали юридические действия. Суд по делам семьи быстро пришел к заключению, что лучевая терапия необходима для спасения жизни больного ребенка. Однако смириться с этим Салли не смогла. Незадолго до Рождества она скрылась в неизвестном направлении вместе с Неоном. Началась охота за матерью-похитительницей. Полиция прочесала всю страну, и через четыре дня мать и ребенка обнаружили в Сассексе. Состоялось заседание суда. Мнение медицинских специалистов было единодушным. Без врачебного вмешательства очень-очень высока вероятность скорой смерти. Но Салли настаивала на том, что ее сына исцелит альтернативная медицина. В подтверждение своих слов она цитировала целителей, которые убеждали несчастную женщину, что смогут справиться с опухолью множеством разных средств. От диеты до гипербарической оксигенации. Представители медицинского совета отчаянно пытались объяснить ей, что эти целители не смогут представить ни единого доказательства эффективности своего лечения, что они даже не в состоянии выговорить слово «медулобластома», и что все свои знания они черпают в интернете, а не в медицинской литературе. Решение Сали потрясло присутствующих. Она отвергла все возражения и потребовала время для того, чтобы найти подходящие альтернативные методики для лечения неона. При всем сочувствии к матери судья решил, что время слишком дорого. Лучевую терапию провели, невзирая на поданную Сале апелляцию. Но он полностью поправился. Однако Салли продолжала настаивать на своем. Больные часто умирают у врачей, но, слава богу, сейчас многие из нас могут получить знания по интернету. Есть много других возможностей, о которых мы ничего не слышали раньше, в которых нам отказывают. Крайне мало заболеваний ужасает людей так же, как рак. Он служит зловещим напоминанием о нашей бренности, напоминанием, вселяющим в нас глубочайший страх. Говоря об этой болезни, ее часто избегают называть или прибегают к эвфемизмам, хотя приблизительно половина из нас тем или иным образом сталкивается с этим вездесущим недугом. Убеждения, озвученные миссис Робертс, отнюдь не оригинальны. Вера в то, что существуют надежные способы лечения рака, которым не дают хода ученые-медики и фармацевтические компании, очень живучи. Альянс за защиту природного здоровья Эта же организация однажды попыталась очернить меня и опубликовала бюллетень, в котором была такая строчка. Он молод, он хипстер, у него длинные волосы. Я понимаю, что в намерении этих людей входило выставить меня в смехотворном виде, но я взял да и напечатал их цитату на своей визитной карточке. Жалуются, что альтернативные способы лечения рака подавляются мейнстримом. А сайт naturalnews.com заявляет, Онкологическая отрасль во всем мире ворочает капиталом в 200 миллиардов долларов в год. В этой отрасли есть много разных подразделений, которые мгновенно остались бы без работы, если бы этот поток денег иссяк при появлении известия о том, что появились более дешевые, менее вредные и более эффективные средства. Большая фарма тогда попросту исчезнет. Это не маргинальные взгляды. По некоторым оценкам, 37% американцев верят в то, что будто бы FDA настолько крепко привязана к фармацевтическим компаниям, что душит и подавляет любые натуральные средства лечения рака. Вот каковы, по мнению Роберта Баласкевича, специалиста по конспирологическим убеждениям, конспирологические представления о большой фарме. Это абстрактная сущность, состоящая из корпораций, регуляторов, неправительственных организаций, политиков, а зачастую врачей, которые все имеют долю в триллионном фармацевтическом пироге. Отнюдь не секрет, что фармацевтические компании могут загребать колоссальные прибыли и совершать, мягко говоря, неприглядные действия. Приведем лишь один пример. В 2012 году компания Глазка была вынуждена выплатить рекордные 3 миллиарда долларов как компенсацию за криминальные и гражданские нарушения, включая отказ от предоставления данных по безопасности лекарств и выплату откатов врачам за продвижение ее продукции. Эти факты подкрепляют огромное недоверие и сдержанное отношение к фармацевтической отрасли. У фармацевтических гигантов действительно достаточно наличности, нам известно множество примеров их отвратительного поведения, причем нередко они вовлекают в свои махинации и врачей. Если вдруг будет открыто исцеляющее рак вещество, угрожающее сверхприбылям, многие с легкостью поверят в то, что забывшие об этике компании заткнут рот изобретателю и попытаются замолчать новые средства. Конспирологические предположения гипотезы лежат в основе немалого числа воззрений, и альтернативная медицина тут не исключение. Ее поборники настаивают на том, что фармацевтическая промышленность стремится гнуснейшим образом опорочить доказательства эффективности средств альтернативной медицины. Выше мы с вами уже рассматривали пример каннабиса. Быстрый поиск в интернете выдаст множество ссылок на якобы чудодейственные средства исцеления, включая кетогенные диеты, употребление соков и даже хлорную известь. Из той же оперы заявление о том, что рак – это современное рукотворное заболевание, придуманное для того, чтобы люди лечились и платили врачам и фармкомпаниям. Гуру альтернативной медицины часто отвергают химиотерапию и лучевую терапию как ядовитые и вредные методы лечения, убеждая пациентов делать выбор в пользу разного рода целителей. Например, знакомый уже нам Джозеф Меркела упорно старается очернить как современную терапию, так и фармацевтическую промышленность. Эпидемия рака — это мечта большой фармы. Только поэтому они ведут такую яростную борьбу с методами исцеления рака и стараются их замалчивать. У сайта меркула намного больше подписчиков, чем у надежных научных источников, например, у Национального онкологического института. Детали природного исцеления варьируют. Иногда это чудодейственная диета или альтернативная терапия, иногда какие-нибудь всем известные травы или растения. Конкретная специфика абсолютно не важна, ибо все эти утверждения, так сказать, слеплены из одного теста. Верующие всегда настаивают на том, что фармацевтические компании якобы не желают патентовать обсуждаемые средства и изо всех сил стараются их очернить, опираясь на помощь и содействие медицинского истеблишмента. Этот сюжет невероятно соблазнителен и всеобъемлющ, но на деле все обстоит несколько иначе. Давайте проанализируем посылки. Посылка первая. Существует исцеляющее лечение рака тут сразу возникает серьезная проблема поскольку такое заявление изобличает удручающее невежество в отношении рака рак это не какое то одно заболевание огромное семейство злокачественных заболеваний которые возникают вследствие неконтролируемого размножения мутантных клеток рак может возникнуть из клеток практически любого типа а это означает что прогнозы методы лечения могут существенно различаться но этим сложность не ограничивается каждый рак уникален у конкретного больного именно потому что возникает в результате мутации собственных клеток пациентов. Следовательно, идея о единственной волшебной пуле, способной вылечить все формы рака, имеющие разные причины, попросту взята с потолка. Данная посылка является редукционистской. Она упрощает идею лечения до практически полной бессодержательности. Здесь мы имеем дело с заблуждением единственной причины. Его можно приложить как к заболеванию, так и к лечению. Посылка вторая. Лечение не принесет прибыли. Почему, собственно, любая фармацевтическая компания, находясь в здравом уме, будет подавлять разработку исцеляющего рак средства? Песня о том, что натуральное средство невозможно запатентовать, это распространенная и расхожная фикция. Натуральное происхождение не является препятствием для коммерциализации. Многие наши лекарства получены из соединений, обнаруженных в деревьях, травах и животных организмах. Весь фокус заключается в выделении и синтезе активного начала таким образом, чтобы его дозу можно было контролировать. Если бы куркума или витамин D излечивали рак, то фармацевтические компании на перегонки бы бросились выделять из них активные соединения и проверять их эффективность, не думая ни о каких заговорах. Универсальное средство излечения рака сделало бы его открывателей сказочно богатыми людьми, снискавшими славу, Нобелевские премии и вечную благодарность человечества. Посылка третья. Большая фарма манипулирует заболеваемостью раком. Рак отнюдь не новая болезнь, она преследует человечество практически с момента его возникновения. Признаки рака обнаруживаются у египетских мумий, которым больше трех тысяч лет. Около 400 года до на нашей эры Гиппократ уже различал доброкачественные и злокачественные новообразования. Врачи античности, незнакомые со вскрытиями, уподобляли выступающие над кожей опухолей к лишням рака, откуда и возник латинский термин «канцер». Как мы видели, рост заболеваемости раком является следствием улучшения общественного здоровья. Это ошибка non sequitur считать будто увеличение заболеваемости из следствие чьих-то гнусных махинаций. Просто мы стали жить дольше и не умираем от таких напастей, как холера или оспа. По зрелом размышлении можно понять, что основные положения рассказов о большом заговоре не выдерживают даже поверхностного беглого анализа. Истинно верующие, конечно, будут говорить, что вся наша информация лживая инспирирована большой фармой. Но бритва Аккама режет глубоко. Принять теорию мирового заговора значит поверить в то, что миллионы акторов по всему миру согласованно работают уже в течение многих десятилетий, не заботясь ни о своих близких, ни о себе. Каждая фармацевтическая компания, каждый регулирующий орган, от самых мелких до гигантских международных, неизбежно должны быть вовлечены в эту аферу, направленную против человечества, и заведомо отказаться от доходов и почести, какие принесет им открытие универсального исцеляющего средства. Это не только смехотворно и нелепо. Это просто невыполнимо. Работая над проблемой конспирологических теорий, я решил оценить способность фармацевтических компаний и ученых утаить исцеляющие средства против рака. Как и можно было ожидать, математический анализ говорит о том, что даже если все, вовлеченные в эту аферу, проявят полное пренебрежение этикой, затея все равно будет обречена на провал. В реальности в медицинских исследованиях принимают участие врачи, ученые и регулирующие органы, и у каждого из этих звеньев разные роли и разные стимулы. Рассказники конспирологов опираются на возможность превращения этой сложной экосистемы в некое монолитное «они» — фантом, который можно обвинить в чем угодно. Альтернативная гипотеза, напротив, не требует таких сложностей. Мирового заговора попросту не существует. Но почему тогда все эти убеждения столь живучи? Циничный ответ заключается в том, что они просто бесценны для тех, кто проталкивает альтернативные методы лечения, пищевые добавки, курсы обучения, диеты и здоровый образ жизни. Вопли о всемирном заговоре это особые средства защиты, позволяющие шарлатанам или глупцам отметать данные, противоречащие их голословным утверждениям и отмахиваться от полной бесполезности распространяемых ими товаров. Для других теории заговоров привлекательны тем, что они дают простые ответы на трудные вопросы. Психологические исследования позволяют утверждать, что вера в теорию заговора тесно связана с потребностью в контроле. Иллюзия контроля над неопределенным миром вселяет уверенность. Если человек верит в запрещенное средство исцеления, то он чувствует себя защищенным этим особым знанием. То, что вызывающее всеобщий страх болезни, является источником невнятного конспирологического мычания, едва ли может вызвать удивление. Хуже то, что подобные конспирологические росказни натравливают пациентов на врачей. Это искусственно нагнетаемое недоверие усугубляется альтернативными гуру, объявляющими медицинское лечение обманом и вымогательством. Последствия трагичны. Проведенное в 2018 году исследование показало, что пациенты, поставившие на альтернативную медицину, с большой вероятностью отказываются от предложенного врачами лечения рака или соглашаются на него с большим опозданием, а в результате смертность среди них в течение пяти лет после установления диагноза увеличивается в два раза против ожидаемой. Эта мрачная статистика высвечивает нечто очень важное. Увеличение ожидаемой продолжительности и улучшение качества жизни происходит, по крайней мере, отчасти благодаря огромным вложениям в исследования, проводимые фармацевтическими компаниями, невзирая на все их пороки. Исследование и создание новых лекарств стоит страшно дорого, и большую часть своих доходов производители лекарств направляют на исследования. Это нисколько не оправдывает их неблаговидные дела, но рисует более сложную картину, а не портрет опереточных злодеев, каковыми часто изображают фармацевтические фирмы. Сама наша жизнь может зависеть от способности оценивать утверждения, которые мы слышим. Конспирология, касающаяся рака, — это лишь наиболее вопиющий пример, но и помимо этого мы каждый день подвергаемся воздействию оглушительной какофонии дезинформации. Что еще хуже? Самые неправдоподобные мифы вырастают из семян, истины, искаженной пристрастиями и предвзятостью. Возьмем для примера дигидрогена монооксид. Вещество, лишенное цвета и вкуса, которое обнаруживают в кислотных дождях, в отходах ядерного топлива и даже в тканях раковых опухолей. Это соединение наносит большой вред окружающей среде, вызывает эрозию почвы и ежегодно убивает более 360 тысяч человек. Вдобавок она является мощным фактором коррозии металла. Тем не менее, это вещество в больших концентрациях обнаруживается в пище и окружающей нас среде. Для борьбы с ним люди подписывали многочисленные петиции подавали их городские советы и парламенты по всему миру, от Калифорнии до Новой Зеландии. В результате проведенного в 2011 году в Финляндии опроса выяснилось, что 49% респондентов были настроены в пользу ограничения ДГМО. Однако все эти законодательные инициативы, весь этот законотворческий пыл, выглядит несколько странно, ибо у тигидрогена монооксида есть куда более распространенное название – «вода». Ни одно из негативных свойств воды, перечисленных выше, не является выдумкой, просто этот список вырван из контекста. Шутка насчет ДГМО обнажает проблемы, возникающие не только по причине научной неграмотности, но и по причине тенденциозного представления тщательно отобранной информации. Подобные выхолащивание фактов часто используются с куда более гнусными целями. Например, отрицателями глобального потепления нередко озвучивается тезис, что климат на Земле менялся всегда — с прозрачным намеком на то, что угроза глобального потепления сознательно преувеличивается. Но никто и не оспаривает то обстоятельство, что климат изменялся. Тревожит скорость, явно превышающая естественность, какой происходит в настоящее время это изменение. Скорость тут имеет значение, ведь есть большая разница между остановкой автомобиля в результате плавного торможения и в результате столкновения с кирпичной стеной. Представляя факты в отрыве от других фактов и от контекста, можно прийти к выводу, не имеющему ничего общего с реальностью. Мы уже видели, что отрицание климатических изменений сильно мотивировано идеологически. Однако противоположный конец политического спектра тоже не свободен от подобного безумия. Наш углеродный след жизненно необходимо уменьшить, но львиная доля производства энергии сейчас сопровождается выбросом в атмосферу газов, создающих парниковый эффект. В отличие от энергии, получаемой из ископаемого топлива, производство ядерной энергии не сопровождается выделением углекислого газа и является весьма эффективным. Межправительственная группа экспертов по изменению климата Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC, подчеркивает жизненно важную роль ядерной энергии в деле смягчения ухудшения климата. Ведь по некоторым оценкам увеличение вдвое мощности атомных электростанций позволит предотвратить худшие последствия влияния на климат. Но, несмотря на все достоинства ядерной энергетики, многие организации «зеленых» твердо противостоят этой идее, повторяя как заклинание единственное слово — Чернобыль. Ранним утром 26 апреля 1986 года на Украине был проведен обреченный на неудачу эксперимент, и название места, где это произошло, навсегда запечатлелось в мировом общественном сознании. Идеальный шторм некомпетентности, морального износа оборудования и пренебрежения техникой безопасности привел к двум колоссальной мощности паровым взрывам, силой которых был разрушен и подброшен вверх ядерный реактор весом 2000 тонн, пробивший крышу энергоблока. Получив доступ к воздуху, вспыхнули раскаленные графитовые замедлители, пепел которых выпал на место взрыва в виде радиоактивных осадков. Советская реакция на это несчастье оказалась поистине катастрофической. Один из вертолетов, которым была поставлена задача сбросить 5000 тонн смеси песка и бора, поглощающего нейтроны, столкнулся с подъемным краном и рухнул на землю. На самом деле вертолет, зацепившийся за трос подъемного крана, рухнул 2 октября 1986 года, когда участвовал в работах по возведению бетонного саркофага, Примечание редактора. Незащищенные пожарные сражались с этим адом, не подозревая об опасности. Не было предпринято никаких мер для нераспространения зараженных веществ по пищевой цепочке. Самым опасным радиоактивным элементом был изотоп Йода-131. Период его полураспада составляет всего 8 дней, но при приеме внутрь он быстро накапливается в щитовидной железе. Подобное влияние на здоровье можно было предотвратить элементарными профилактическими мерами, однако власти настаивали на том, что все в порядке, и в результате местные жители продолжали питаться зараженными продуктами. Эти миазмы, отрицания, характерные для советской эпохи, могли бы испускаться неопределенно долго, если бы на следующий день следы радиоактивных осадков не были обнаружены в Швеции. Это открыло миру глаза на масштаб происшедшей трагедии. Приказ об эвакуации был отдан лишь спустя 36 часов после взрыва. К этому времени тысячи людей уже получили высокие дозы облучения. Это самая страшная ядерная катастрофа в мировой истории на десятилетия стала опорой и знаменем антиядерной кампании, превратившись в очевидное доказательство разрушительного действия присущего ядерной энергии. Слово «Чернобыль» — это синоним, поставленный на поток смерти. Активисты «Гринпис» утверждают, что катастрофа унесла 93 тысячи жизней. Страшные фотографии, изуродованных мутациями детей, и астрономические показатели онкологической заболеваемости в этом регионе навсегда остались запечатленными в нашей памяти. Чернобыль до сих пор ассоциируется с массовой гибелью людей. Но это восприятие не вполне, мягко говоря, соответствует реальности. По горячим следам катастрофы, научный комитет ООН по воздействию атомной радиации, UN Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation, Юнскер. Всемирная организация здравоохранения и другие специализированные организации приступили к мониторингу состояния здоровья людей, подвергшихся воздействию радиации. В 2006 году, по прошествии 20 лет после катастрофы, Чернобыльский форум доложил, что из числа пожарных, получивших огромные дозы радиации и отравившихся ядовитыми продуктами горения, 28 человек скончались от острой лучевой болезни. 15 человек погибли от рака щитовидной железы в результате попадания в организм большого количества радиоактивного йода. Несмотря на активный мониторинг, значимого роста онкологической заболеваемости или смертности не было выявлено даже среди сотен тысяч миллионов минимально защищенных рабочих, которые очищали и дезактивировали место аварии. В представленном в 2008 году докладе Юн Скиер говорится, нет никаких научно обоснованных свидетельств в пользу общего увеличения заболеваемости раком или смертности от него, как нет и свидетельств повышения заболеваемости незлокачественными поражениями, которые могли бы иметь связь с экспозицией к радиации. Совмещается ли этот вывод с нашим восприятием чернобыльской аварии как вселенской катастрофы? Отвечая коротко, нет, не совмещаются. Продвигая свои интересы, многие организации не смогли удержаться от преувеличений и откровенной лжи. Души, раздирающие фотографии изуродованных врожденными аномалиями детей, столь дорогие сердцу западных благотворительных организаций, появились не в связи с Чернобыльской катастрофой. Такие деформации с низкой частотой встречаются во всех популяциях во всем мире. Просто эти конкретные случаи были вырваны из контекста. Данные «Гринпис» о чудовищной смертности, полученной ненаучными способами и путем безграмотной экстраполяции, заставили представителя ВОЗ Грегори Хартли заметить, Всегда ли следует напоминать всем, зачем люди выдают такие оценки? Принесение фактов на жертвенный алтарь идеологии не только мутит воду, оно приносит также реальный вред. В 2006 году ВОЗ предупреждала, что обозначение пораженного населения жертвами, а не уцелевшими, заставило этих людей считать себя беспомощными, слабыми существами, не способными никак повлиять на свое будущее. Это привело либо к избыточной осторожности и повышенной озабоченности своим здоровьем, либо к абсолютно бесшабашному поведению. Все это нисколько не умаляет трагедию напрасной гибели 43 человек от радиации. Возможно, что некоторые люди, подвергшиеся в 1986 году действию радиации, до сих пор страдают от его последствий, хотя время лечит все, и вероятность этих страданий с каждым годом уменьшается. Из зоны поражения было эвакуировано 115 тысяч человек, и до сих пор из предосторожности вокруг Чернобыля сохраняется зона отчуждения диаметром 30 километров, несмотря на то, что тамошний уровень радиации уже давно намного ниже опасного. В отсутствии людей зона отчуждения превратилась в поразительный природный заповедник. Японская Фукусима стала центром всеобщего внимания по точно такому же поводу. В марте 2011 года землетрясение в Тихом океане вызвало образование чудовищной 15-метровой волны цунами, обрушившейся на японское побережье в районе Тахоку. Стена воды накрыла здание атомной электростанции Фукусими. Из-за воздействия воды заглох дизельный генератор системы охлаждения, в результате чего произошла небольшая утечка радиоактивных материалов. Развернувшаяся драма привлекла внимание всего мира. В газетах преобладали кричащие заголовки — На самом деле радиобиологические эффекты оказались относительно незначительными. От отдаленных последствий облучения погиб один человек. Нет никаких оснований полагать, что эта цифра изменится. Объем отечки радиоактивных материалов был настолько ничтожным, что он просто не мог оказать какое-либо заметное воздействие на здоровье. Не было также отмечено радиоактивного загрязнения пищи, выращенной в окрестности Фукусимы. Но все эти факты нисколько не помешали тем, кто создал из Фукусимы антиядерный тотем и, вооружившись сомнительными, лозунгами, развязал кампанию против атомной энергетики. Характерно, что о 16 тысячах человек, погибших от того страшного цунами, эти борцы не вспоминают. Конечно, если взять атомную энергетику как таковую, то она не панацея Конечно, в этой области есть определенные сложности. И, конечно, необходимо ограничивать воздействие отходов и не допускать их утечки. Тем не менее, по всем объективным меркам ядерная энергетика экологически чиста, безопасна и невероятно эффективна. Агрессивное к ней отношение можно проследить до самого момента зарождения современного экологического движения, когда группы, подобные современному Гринпис, выступали за запрещение испытаний ядерного оружия. На фоне призрака холодной войны в общественном сознании произошло прискорбное слияние ядерного оружия и ядерной энергетики. И оружие и энергетику начали мазать одной краской, несмотря на то, что атомные бомбы и атомные электростанции работают на совершенно разных принципах. Атомную электростанцию также невозможно превратить в водородную бомбу, как бумажный самолетик, в истребитель. Страх перед словом «ядерный» настолько велик, что это слово убрали из названия популярного диагностического исследования магнитно-резонансной томографии, ибо данный метод основан на феномене ядерного магнитного резонанса. Сеяние панического страха перед ядерной энергетикой не только создает ложные впечатления при увеличенной опасности, но и застит нам контекст. Когда произошла авария на плотине гидроэлектростанции в Баньцао в 1975 году, Погибло 171 тысяча человек, а 11 миллионов пришлось переселить. Даже ветряные электростанции привели с 90-х годов к более чем 100 смертям. Эти трагедии вовсе не умаляют значение технологий. Просто надо помнить, что любая форма получения энергии сопряжена с риском. Приверженность к ископаемому топливу дорого обходится окружающей среде и нашему собственному здоровью. Оставив пока в стороне вопрос о влиянии двигателей внутреннего сгорания на климатические изменения, вспомним, что через загрязнение окружающей среды ископаемое топливо убивает около 5,5 миллиона человек в год. После Фукусимы правительство Германии уступило... Требованием антиядерного движения закрыла атомные электростанции. Вместо них начали строиться сильно загрязняющие окружающую среду тепловые электростанции. Япония также сократила объем своей ядерной энергетики, поднявшись в результате на второе место в мире по объему импорта ископаемого топлива. К 2017 году Германия стала европейским рекордсменом по выбросу в атмосферу углекислого газа и окиси углерода. Из-за закрытия атомных электростанций в атмосферу ежегодно попадают дополнительные 80 миллионов тонн в углерода. Наоборот, Франция давно уже производит 78% энергии за счет атомных электростанций, наслаждаясь чистейшим воздухом и самым низким уровнем загрязнения атмосферы углекислым газом среди развитых стран. Как бы мы этому не противились, но единственной альтернативой догматическому противостоянию ядерной энергии является опора на углеводородное топливо, применение которого только ускорит климатические изменения. Если это победа экологов, то, скорее всего, пиррова. Трудность данной проблемы заключается в том, что нежелание прислушиваться к фактам обрекает нас на выбор гибельного пути. Искажение реальности ради подкрепления своих убеждений уничтожает самую возможность разумной дискуссии, оставляя нас всех более разделенными и менее информированными. Мы никогда не сможем найти разумное решение наших проблем, если откажемся руководствоваться объективными фактами. Идеология, как и вера, имеет отвратительное обыкновение выдавать упрямство за добродетель и отбрасывать все, что хотя бы в малейшей степени не согласуется с ее идеологией догматами. Максима Вольтера «Совершенный враг хорошего» отражает ту истину, что идеальные решения есть далеко не всегда, а логически безупречные обоснования иногда заводят в идеологический тупик. Зачастую нам грозит опасность из-за неспособности к компромиссу или к адаптации. Как можем мы справиться с таким экзистенциальным вызовом, как глобальное потепление, если кто-то попросту отрицает его наличие, а кто-то подрывает возможность борьбы с ним? Это то же самое, что находиться в горящем доме, где одна часть жильцов не желает признавать факт пожара, а другая наотрез отказывается вызывать пожарную команду. Если мы хотим выжить и процветать, то наши мнения и убеждения должны развиваться в согласии с фактами. Мы можем обсуждать возможные решения проблемы, даже спорить о способах достижения целей, но нам никогда не достичь их, если мы будем упрямо игнорировать реальность и подсовывать обществу свои ошибочные представления о ней. Мы имеем право на собственное мнение, но никак не на собственные факты. Нет ничего хорошего в том, что многие заблуждения относятся к сферам науки и медицины, но еще хуже то, что сомнительные высказывания и утверждения уродуют политический дискурс, как в интернете, так и вне его. Многие из нас комфортно существуют внутри уютных эхо-камер, пользуясь источниками, которые лелеют наши предрассудки, а не противостоят им. Общество становится все более поляризованным. И в итоге отличать факты от вымыслов с каждым днем труднее. Одного этого достаточно, чтобы погрузить человека в апатию и цинизм. Но апатия – это наш главный враг. Под ее заклятием мы делаемся безвольными и излишне уступчивыми. Тем не менее, наше положение не безнадежно. Лучшей защитой от всех этих вызовов является та же добродетель, которая обеспечила успех человеческого рода – наш пытливый ум. Способность аналитически мыслить является мощным заслоном от напоров здора и глупости. В течение многих лет скептики и ученые, прикладывая героические усилия, разоблачали торговцев гнусными глупостями, в том числе грабителей экстрасенсов и опасных психопатов. Но, вероятно, самым большим вызовом 21 века является расцвет конспирологических теорий, поразивших буквально все сферы жизни, от политики до медицины. В этой книге мы познакомились с тем, как такой стиль мышления в тысячах разнообразных форм проникает в нашу жизнь и какой вред он может причинить. Небылицы, распространяемые пророками паранойи, поистине универсальны и крайне соблазнительны. Эти люди сеют на своем пути раздора недоверия, все бесповоротнее разделяя нас и делая восприимчивыми к наносимому им вреду. Подобно вирусам, конспирологическое мышление быстро распространяется и мутирует, успешно сопротивляясь разуму. Но существовать это мышление может лишь подавляя разум. Неудивительно, что конспирологический образ мыслей сочетается с низким уровнем аналитического мышления. Полученные к настоящему времени данные позволяют утверждать, что принятие таких убеждений тесно связано с экономной интуитивной обработкой информации, с тенденцией к подчинению мышления инстинктам. Наоборот, мощное аналитическое мышление, сочетаясь с открытостью суждений, находится в обратно пропорциональной зависимости от веры в конспирологические теории, так как строгое мышление предрасположено к аналитической оценке любых утверждений, особенно утверждений нелогичных и лишенных фактического обоснования. Следовательно, люди, склонные к аналитическому мышлению, имеют гораздо меньше шансов пасть жертвами когнитивной предвзятости, образчиками которой мы встречались на страницах этой книги. Но важно также помнить, что конспирологические теории вовсе не каменные скрижали. Исследование подтверждает, что распространение здравых мыслей уменьшает влияние конспирологических идей даже в группах, к ним склонных. Используя и развивая наши способности к аналитическому мышлению, мы можем освободиться от пут, в том числе и самых вредоносных мировоззрений. Для защиты от разрушительного воздействия, ложной идеологии, человек должен для начала осознать потенциальные ошибки своих рассуждений. На страницах этой книги мы исследовали множество ловушек, которых следует избегать от логических и психологических до риторических и прочих. Знания о них уже половина победы. Получив представление о капканах и ловушках, жертвами которых мы можем стать, мы уменьшим вероятность попадания в них. Вторая составляющая успеха — это умение правильно применить полученные знания. Для того, чтобы взвесить аргументы, необходимо проанализировать не только ход рассуждений, но и разобраться в посылках и допущениях. Подкрепляются ли они объективными данными или держатся только на риторических уловках? Достоверны или, напротив, сомнительно сделанные выводы? Именно так мы поступали с конспирологическими идеями относительно терапии рака. Показывали шаткость предпосылок, которые позволяло нам отвергнуть утверждения шарлатанов. На примере страхов перед атомной энергетикой мы увидели, что популярное отношение к данной проблематике не может подменить собой критическое мышление. Для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, с которыми нам приходится сталкиваться, необходимо пользоваться концепцией научного скептицизма. По сути, научный скептицизм означает умение задавать сущностные вопросы с целью определить, является или нет то, что нам представляют, разумным. Слово «скептицизм» происходит от греческого слова «скептомаи» — «тщательно исследовать». Философ Пол Курц определяет скептика как человека, который желает поставить под сомнение любое утверждение и испытать его на истинность, требуя ясности определений, последовательной логики и адекватности свидетельств. Таким образом, применение скептицизма является неотъемлемой частью объективного научного исследования и поиска надежного знания. Скептицизм неотделим от научного метода, частью которого он выступает. Это именно та линза, что помогает нам исследовать Вселенную. Но вместе с тем скептицизм необходим для поддержания политического и общественного здоровья. Без скептицизма мы не сумеем усомниться в словах тех, кто находится у власти, и тех, кто хочет ее достичь. Не умея требовать доказательств или не понимая, из каких элементов состоит надежная информация, мы бессильны перед капризами демагогов, диктаторов и шарлатанов, которые стремятся использовать нас. Без здорового скептицизма мы становимся податливыми в отношении манипуляций, И тогда нас проще превратить в орудие для достижения самых низких и ужасных целей. Лишившись защиты от фанатизма, которую дает нам одно только аналитическое мышление, мы становимся легкой добычей для тех, кто желает нас обмануть. Вся наша история изобилует напоминаниями о том, насколько ужасными могут быть последствия этого. Скептицизм требует от нас искать истину, а не обманывать себя успокаивающими фикциями. Скептицизм требует следовать за доказательствами и логикой на пути к выводам, независимо от того, желательны для нас эти выводы или нет. Скептицизм отнюдь не всегда приносит радость. Аналитическое мышление уничтожило множество священных коров, но это единственный путь, ведущий к преодолению нашей подверженности ошибкам и умственной слепоте. Итак, если мы встречаемся с каким-либо утверждением, то как нам приступить к его разбору в аналитической манере? Мы не можем применять его просто потому, что оно подтверждает наши прежние предубеждения. Не можем и также апеллировать к мудрости толпы, надеясь, что она оценит утверждение за нас. Нет, мы обязаны подвергнуть его самостоятельному анализу, чтобы определить, следует ли ставить на эту лошадь. Выражая словами Карла Сагана, «экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств». По ходу всей этой книги мы исследовали множество аспектов, которых надо разобраться, сталкиваясь с утверждением, относящимся к любой сфере нашей жизни, политической или научной или какой-то иной. Так как утверждение редко бывает прямолинейным и очевидным, надо задать в отношении его вопросы из следующего короткого списка. Аргументация. Ведут ли посылки к представленному выводу, или в аргументации рассуждения есть погрешности. Для достоверности суждения необходимо, чтобы все его звенья были органично, без швов, связаны друг с другом. Неявное присутствие ошибки «non sequitur» говорит о том, что с аргументацией не все в порядке. Точно так же, если следование представленным аргументом до их логических выводов позволяет вскрыть противоречие или абсурд, то с данным утверждением надо быть предельно осторожным. Очень важны и сами посылки, разумны ли они. Выдерживают ли они анализ или рассыпаются в процессе проверки? Если посылки при их исследовании оказываются несостоятельными, то сделанный на их основании вывод можно, как правило, отвергнуть. Риторика. Какого типа аргумент был использован? Авторитет сам по себе не является заменой свидетельств и доказательств. Если цитируют высказывание авторитета, то должно быть приведено объективное обоснование справедливости цитаты. Заявления, сводящие сложные вещи к простым причинам, надо воспринимать с осторожностью, так же, как и заявления, превращающие сложный спектр взглядов, в искусственное бинарное противопоставление. Попытки представить в ложном свете позиции оппонентов должны отбрасываться сразу, как негодные. Бремя доказательства любого утверждения лежит на его авторе, и подходы, основанные на уничижительных отзывах об оппонентах, ничего не доказывают. Человеческие факторы. Какие предубеждения могут играть роль в разнице мнений? Никто из нас не свободен от эпизодов мотивированного суждения или подтверждения предвзятости. Необходимо в каждом случае разобраться, является ли позиция разумной или идеологически мотивированной. Не выдвигается ли аргумент на основе предвзято подобранной информации, чтобы поддержать частную точку зрения. Каждый из нас во многих отношениях является образчиком ненадежного повествователя. Если представленные свидетельства являются субъективными или обрывочными, то в этом случае мы не можем не считаться с возможностью и восприятия или памяти говорящего. Источники. Откуда взята информация? Взята ли она из надежного верифицируемого источника? Нельзя всерьез относиться к информации, если ее происхождение невозможно проследить до надежного источника. Информация, которую мы получаем, часто формируется под воздействием нашей эхокамеры или идеологии. Нам надо взять на себя труд определить, является ли информация правдивой или просто соответствующей тому, что мы хотели услышать. Отрывочные сведения для определения их ценности подлежат самой строгой проверке. Тот факт, что существует множество конкурирующих мнений, не означает, что каждое из этих мнений в равной мере разумно обосновано. Представление в количественной форме. Можно ли представить данное утверждение в количественной форме? Если информация представлена в числовой форме, то чрезвычайно важен контекст этой числовой информации. Статистика полезна, но ее можно использовать с целью манипуляции неискушенными людьми или для введения их в заблуждение. Надо непременно помнить о разнице между абсолютным и относительным риском и всегда сравнивать только однородные величины. И, разумеется, не следует забывать золотое правило. Корреляция не подразумевает причинно-следственной связи. Наука. Является ли утверждение проверяемым? Можно ли его сфальсифицировать, по крайней мере, в принципе? Если утверждение производит впечатление научной гипотезы, то основана ли она на достойной внимания работе или является образчиком карго-культа от науки? Если представлены научные данные, то отражают ли они согласованный взгляд или это просто вырванные из контекста и тенденциозно подобранные факты? Являются ли подкрепляющие данные достаточно надежными и приводят ли они к представленному выводу? Если данные лучше объясняются иной гипотезой с меньшим числом посылок и условий, то следует вспомнить о бритве Акама. Это достаточно полезный набор вопросов, которые следует задать, познакомившись с новой идеей. Однако нет более важных объектов для критики, чем наши собственные идеи. Для того, чтобы мыслить, как мыслит ученый, мы должны добровольно руководствоваться доказательствами и разумными суждениями, признавать ошибки и исправлять их. Следует принять, что все выводы и положения являются временными и подлежат изменению в свете новой информации. Это нелегко. Как мы уже видели, мы настолько привязаны к собственным убеждениям, что подчас воспринимаем критику своих взглядов как личные нападки. Это порог, и с ним следует изо всех сил бороться. Нас определяют вовсе не наши идеи. Они часто бывают ошибочными, нет никакого стыда в том, чтобы усваивать новую информацию. Поступать так похвально, а вот нежелание менять свои суждения, когда того требуют доказательства и факты, достойно всяческого порицания. Но мы, разумеется, не должны с легкостью отказываться от своего мнения, если для этого нет никаких серьезных оснований, ведь постулаты, формирующиеся в спешке, часто бывают неверными. Так что воздерживаться от скоропалительных выводов — это нормально. Неопределенность неприятна, но надо научиться справляться с ней. Как сказал однажды Бертран Рассел, пока люди не научатся удерживаться от суждения при отсутствии доказательств, они будут вечно сбиваться с пути самоуверенными пророками, и вполне вероятно, что их вождями станут либо невежественные фанатики, либо бесчестные шарлатаны. Терпеть неопределенность трудно, но трудно следовать и другим добродетелям. Надо отметить еще одну важную вещь. Скептицизм не следует путать с дешевым цинизмом. Скептицизм — не рефлекторная реакция типа «я сомневаюсь в этом», а скорее осмысленная фраза «почему мы так думаем?». Скептицизм — это открытый процесс, порождающий и стимулирующий дискуссию и взаимопонимание, а не средство их прекратить или уничтожить. Многие писатели и телеведущие, выставляющие себя скептиками в таких темах, как, к примеру, изменение климата или вакцинация, на самом деле сознательно и расчетливо подменяют понятия. Скептицизм требует, чтобы все утверждения считались недоказанными до того, как они будут подтверждены или опровергнуты. Отрицание же, напротив, является упрямым отказом принимать то, что уже давно и убедительно доказано. Самопровозглашенные скептики, противостоящие единодушному научному консенсусу, являются на самом деле чистопробными отрицателями, которые целенаправленно и обдуманно отказываются принимать неопровержимые доказательства, не согласующиеся с их позицией. Я совершил бы непростительный грех, если бы оставил читателя убеждение, будто наука существует только для того, чтобы опровергать вздор и бессмыслицу и расстраивать планы коварных шарлатанов. Конечно же, нет. Наука — это нечто неизмеримо большее. Научный поиск — это горящий факел, разгоняющий своим светом тьму невежества и страха. Вселенная, в которой мы обитаем, намного более удивительна, чем та, которую мог бы придумать самый талантливый из фантастов. Возьмем, скажем, необходимые для жизни химические элементы — углерод, кислород, азот. Знание о том, что атомы этих элементов могли образоваться только в недрах массивных звезд — Приводят к неизбежному выводу. Атомы, составляющие нас, образовались миллиарды лет назад в термоядерном сердце взорвавшейся звезды и были выброшены на огромное расстояние в бескрайнюю Вселенную. Мы в буквальном смысле порождение звездной пыли, явившейся в мир из пепла сверхмассивных звезд. Разумная мысль не может душить и глушить. Наоборот, Именно она делает возможными открытия, о которых мы прежде не могли мечтать. И именно мысль — то единственное, что стоит между нами и вечным мраком невежества.